Глава вторая. Стряпчий из горного края. К жилищу мистера Чарльза Стюарта, стряпчива вела лестница, длиннее которой, наверное, не выкладывал ни один каменщик в мире. В ней было маршей пятнадцать, не меньше. Наконец я добрался до двери. И когда открывший мне клерк сказал, что хозяин у себя, я, еле переводя дух, отослал рассыльного прочь. — Убирайся на все четыре стороны, — сказал я, отобрал у него мешок с деньгами и вслед за клерком вошел в дверь. В первой комнате была контора. Здесь у стола, заваленного деловыми бумагами, стоял стул клерка. Во второй смежной комнате небольшой человечек с подвижным лицом сосредоточенно читал какой-то документ. Он не сразу поднял на меня глаза и держал палец на недочитанной строчке, словно намереваясь выставить меня вон и снова продолжить чтение. «Мне это не слишком понравилось». И еще меньше понравилось то, что клерку, по-видимому, было очень удобно подслушивать наш разговор. — Вы, мистер Чарльз Стюарт, Стряпчий? — спросил я. — Он самый, — ответил Стряпчий. — А вы позвольте узнать, кто такой? — Имя мое вам ничего не скажет, — ответил я, — но я покажу вам... «Памятку от друга, которого вы хорошо знаете». «Вы его хорошо знаете», — повторил я, понизив голос, «но, быть может, при нынешних обстоятельствах не так уж стремитесь получить от него вести, и дела, о которых я должен с вами поговорить, секретного свойства. Одним словом, я хотел бы знать, что нас с вами никто не слышит». Ничего не ответив, он поднялся, с досадой бросил на стол недочитанную бумагу, отослал клерка с каким-то поручением и запер за ним входную дверь. — Ну, сэр, — сказал он, возвратясь, — "выкладывайтесь, с чем пришли, и ничего не бойтесь. — Но прежде я вам скажу, что уже предчувствую неприятности, — воскликнул он. «Заранее знаю, либо вы сами один из стюартов, либо кто-то из стюартов вас послал. Это славное имя, и грешно было бы сыну моего отца относиться к нему неуважительно, но когда я его слышу, меня кидает в дрожь». «Мое имя Белфур, — сказал я, — Дэвид Белфур из Шосса. — А кто меня послал, об этом вам скажет вот что. И я показал ему серебряную пуговицу. — Спрячьте ее в карман, сэр! — закричал он. — Не нужно называть никаких имен, чертов шалопай! Узнаю я эту его пуговицу. Пусть ею дьявол любуется. Где он сейчас, этот головорез? Я сказал, что мне неизвестно, где Аллан, но у него есть надежное, так он, по крайней мере, считал, убежище где-то в северной стороне. Там он будет скрываться, пока ему не добудут корабль. Я рассказал также, где и как с ним можно встречаться. «Я так и знал, что рано или поздно меня вздернут на виселицу из-за моих родственничков!» — воскликнул Стряпчий. «И, как видно, этот день настал! Добыть ему корабль, слыхали? А кто будет платить? Он рехнулся, этот малый!» «Об этом позабочусь я, мистер Стюарт», — сказал я. «В этом мешке немалые деньги». А если не хватит, найдется и еще. «Мне не зачем спрашивать, каковы ваши политические убеждения?» «Спрашивать не зачем, улыбнулся я. «Я Вик. До мозга костей». «Погодите, погодите», — сказал мистер Стюарт. «Как это так? Вы Вик?» «Тогда почему же вы явились ко мне с пуговицей Аллана?» И что это за странная затея, мистер Вик? Он — осужденный мятежник, убийца, голова которого оценена в двести фунтов, и вы просите меня вмешаться в его дела, а потом объявляете, что вы Вик? Что-то не попадались мне такие Виги, хотя знавал я их немало. «Да, он — осужденный мятежник», — сказал я. И это тем прискорбнее, что он мой друг. Могу только пожалеть, что у него не было наставников получше. Алана, на беду его, обвиняют в убийстве, это верно, но обвиняют несправедливо. «От вас первого это слышу», — сказал Стюарт. «Скоро услышите не только от меня». Алан Брек невиновен, и Джемс тоже. А, отмахнулся он. Эти двое всегда заодно. Если один чист, значит и другой не может быть замаран. Я вкратце рассказал ему о том, как я познакомился с Аланом, как случайно оказался свидетелем Эпинского убийства, о том, что приключилось с нами в версковых пустошах во время бегства, и о том, как я стал владельцем поместья. — Итак, сэр, — продолжал я, — зная все эти события, вы поймете, каким образом я стал причастен к делам ваших родичей и друзей. Хотелось бы только ради нашего общего блага, чтобы эти дела были не столь запутанными и кровавыми. И теперь, как вы понимаете, у меня есть некоторые поручения, с которыми неудобно обращаться к первому попавшемуся адвокату. Мне ничего не остается, как спросить вас, согласны ли вы вести эти дела. Не скажу, чтобы я горел таким желанием, но раз вы пришли с пуговицей Алана, мне, пожалуй, выбирать не приходится. Каковы же ваши поручения? Прежде всего, тайком вывести Алана из этой страны, — сказал я. Но этого, наверное, я мог бы и не повторять. Да уж вряд ли я могу это забыть. Затем я должен немного денег к Луне. Мне едва ли удастся найти оказию, но для вас это, вероятно, не составит труда. Всего долгу два фунта пять шиллингов и три четверти пенса в английской валюте. Он записал это. «В Артгуре есть некий мистер Хендерленд, проповедник и миссионер, которому мне хотелось бы послать нюхательного табаку. И так как вы, я полагаю, сообщаетесь со своими друзьями в Эпине, это ведь рядом, то, без сомнения, это дело вам будет так же нетрудно исполнить, как и первое». «Сколько нужно табаку?» — спросил он. — Ну, пожалуй, два фунта. — Два, — повторил он. — Затем там, в Лайм-Килнсе, есть девушка Элисон Хести, — сказал я. — Та самая, что помогла нам с Алланом переправиться через форт. Мне думается, если бы я мог подарить ей хорошее воскресное платье, сообразное ее положению, то это... Облегчило бы мою совесть, так как, честно говоря, оба мы обязаны ей жизнью. — Я рад убедиться, что вы экономны, мистер Белфур, — сказал стряпчий, записывая. — Не годится проматывать деньги, едва успев разбогатеть, — сказал я. — А теперь будьте добры подсчитать расходы и прибавить то, что вы возьмете за труды. Мне хотелось бы знать, останутся ли у меня карманные деньги. Не потому, что мне жаль отдать все, чтобы спасти Алана, и не потому, что больше у меня ничего нет, но, взяв такую сумму в первый день, мне кажется, было бы неловко на завтра просить еще. Только, пожалуйста, проверьте, хватит ли на все этих денег, — добавил я, потому что у меня нет никакого желания встречаться с вами снова. «Отлично. Мне приятно убедиться, что вы еще и осмотрительны», — сказал Стряпчий. «Но не рискованно ли с вашей стороны доверять мне такую значительную сумму?» Он произнес это с нескрываемой насмешкой. «Ну что ж, придется рискнуть», — ответил я. «Ах да, я должен просить вас еще об одной услуге. Посоветуйте, где мне поселиться». У меня ведь нет здесь крыши над головой. Только нужно устроить так, будто я нашел это жилище случайно. Не дай бог, если генеральный прокурор заподозрит, что мы знакомы. «Пусть успокоится ваш неугомонный дух», — сказал Стряпчий. «Я никогда не произнесу вашего имени, сэр. А прокурору...» Надо глубоко посочувствовать. Он, бедняга, даже не знает о вашем существовании. Я понял, что с этим человеком надо говорить по-другому. «Значит, для него скоро настанет счастливый день», — сказал я. «Ибо хочет он того или нет, но завтра, когда я явлюсь к нему», Он узнает о моем существовании. «Когда вы к нему явитесь?» — поразился мистер Стюарт. «Кто из нас сошел с ума? Я или вы? Зачем вы пойдете к прокурору?» «Да просто за тем, чтобы сдаться ему», — ответил я. «Мистер Белфур!» — воскликнул стряпчий. «Вы смеетесь надо мной?» «Нисколько, сэр», — сказал я. «Хотя мне кажется, что вы позволили себе такую вольность по отношению ко мне. Но вы должны усвоить раз и навсегда, что мне не до шуток». «Мне также, сказал Стюарт. «И вы тоже должны усвоить, как вы изволили выразиться» что мне все меньше и меньше нравится ваше поведение. Вы пришли ко мне с целым ворохом прожектов, тем самым вовлекая меня в разного рода сомнительные дела и заставляя вступать в общение с разными весьма подозрительными личностями, а затем заявляете, что прямо из моей конторы идете с повинной к генеральному прокурору. Не пуговица Аллана». Ни две его пуговицы, ни сам Аллан целиком не вынудит меня впутываться в ваши дела. «Я бы на вашем месте не стал так горячиться», — сказал я. «Наверное, можно избежать того, что вам так не по душе. Но я не вижу иного способа, кроме как явиться к генеральному прокурору». Если вы придумаете что-либо другое, то, скажу откровенно, у меня гора свалится с плеч, ибо я побаиваюсь, что переговоры с его светлостью повредят моему здоровью. Для меня ясно одно. Я, как свидетель, должен рассказать то, что знаю. Я надеюсь спасти честь Алана, если от нее еще что-то осталось, и голову Джемса, а тут медлить нельзя». Стряпчий секунду помолчал. «Послушайте, милейший», — сказал он затем. «Вам ни за что не позволят дать такие показания». «Это мы еще посмотрим», — ответил я. «Я могу быть упрямым, если захочу». «Неслыханный болван!» — закричал Стюарт. «Да ведь им нужен Джеймс». Они хотят повесить Джемса. Алана тоже, если он попадется им в руки, но Джемса уж непременно. Попробуйте-ка подступиться к прокурору с таким делом, и увидите, что он сумеет быстро заткнуть вам рот. «Я лучшего мнения о генеральном прокуроре», — возразил я. «Да что там прокурор!» — воскликнул он. Кембелы! Вот кто сила, милейший! Они накинутся на вас всем кланом и на прокурора, беднягу, тоже! Просто поразительно, как вы сами этого не понимаете! Если они не заставят вас замолчать добром, то пойдут на любую подлость!» «Они засадят вас на скамью подсудимых! Неужели вы не понимаете?» — кричал он, тыча пальцем в мое колено. «Да», — сказал я. Недалее как сегодня утром, мне то же самое сказал другой стряпчий. «Кто же это?» — спросил Стюарт. «Как видно, он человек дельный». Я ответил, что мне неудобно называть его имя, Это почтенный старый вик, который не желает вмешиваться в подобные дела. По-моему, весь мир уже замешан в это дело, воскликнул Стюарт. Но что же он вам сказал? Я пересказал ему свой разговор с Ранкиллером перед домом в Шосе. Ну да, и вас повесят, сказал стряпчий. Будете болтаться на виселице? Рядом с Джемсом Стюартом. Это вам на роду написано. Надеюсь, меня ждет лучший удел, — сказал я, — но спорить не стану. Здесь есть известный риск. Риск. Стряпчий хмыкнул и опять помолчал. Следовало бы поблагодарить вас за преданность моим друзьям, которых вы так ретиво защищаете, — произнес он. Если только у вас хватит сил устоять. Но предупреждаю, вы ходите по краю пропасти. И я хоть и сам из рода стюартов, но я не желал бы очутиться на вашем месте даже ради всех стюартов, живших на земле со времен праотца Ноя. Риск. Да рисковать я готов сколько угодно, но сидеть на скамье подсудимых перед Кембеловскими присяжными и Кембеловским судьей на Кембеловской земле, из за Кембеловской распри. Думайте обо мне, что хотите, Белфур, но это свыше моих сил. Должно быть, мы попросту по-разному смотрим на вещи, сказал я. Мои убеждения внушил мне отец. — Да будет ему земля пухом. — Сын не посрамит его имени, — сказал Стряпчий. — И все же не судите меня слишком строго. — Я в чрезвычайно трудном положении. — Видите ли, сэр, вы заявляете, что вы Вик. — А я сам не знаю, кто я. — Но уж, конечно, не Вик. — Я не могу быть всего лишь Вигом. Но пусть это останется между нами, и другая партия, может быть, мне не очень по душе. — Неужели это так? — воскликнул я. — От человека с вашим умом я другого и не ждал. — О, не пытайтесь ко мне подольститься. Умные люди есть и на той, и на другой стороне. Я лично не испытываю особого желания обижать короля Георга. А что до короля Иакова, благослови его Господь, то по мне он вполне хорош и за морем. Я стряпчий, понимаете? Мне бы только книги да бутылочку чернил, хорошую защитительную речь, хорошо составленную бумагу да стаканчик вина в здании парламента с другими стряпчими. Да, пожалуй, субботним вечером партию в гольф. И при чем тут вы с вашими горскими пледами и палашами? Да, — сказал я, — вы, пожалуй, мало похожи на дикого горца. Мало? — удивился он. Да ничуть, милейший мой. И все же я родился в горах. И когда клан играет на волынке, кто может сплесать, как не я? Мой клан и мое имя — вот что главное. Меня, как и вас, тоже учил этому отец. И хорошими же делами я занимаюсь. Измены и изменники. Переправка их сюда и отсюда. Французские рекруты. Пропади они пропадом. И переправка этих рекрутов, и их иски, ох уж эти иски. Вот сейчас я веду дело молодого Артшила, моего двоюродного брата. Он претендует на поместье на основании брачного контракта, а именья-то конфискованные. Я говорил им, что это вздор, но им хоть бы что». И вот я пыжился как мог перед другим адвокатом, которому это дело также не нравится, как и мне, потому что это чистая погибель для нас обоих. Это непочтенно. Это пятно на нашем добром имени, вроде хозяйского тавра на коровьей шкуре. Но что я могу поделать? Я принадлежу к роду стюартов и должен лезть из кожи ради своей родни и своего клана. А тут, не далее, как вчера, одного из стюартов бросили в замок. За что? Я знаю, за что. Акт 736 года. Вербовка рекрутов для короля Людовика. И вот увидите, он кликнет меня себе в адвокаты. И на моем имени будет еще одно пятно, честно вам скажу. Зная хоть одно слово по-древнееврейски, я бы плюнул на все и пошел в священники. — Да, положение у вас трудное, — согласился я. — Труднее трудного, — воскликнул он, — и потому я гляжу на вас с невольным уважением. Вы ведь не стюарт, но с головой увязли в делах стюартов. А ради чего, я не знаю. Разве только из чувства долга? — Думаю, что вы правы. — ответил я. — Что ж, это превосходное качество. Но вот вернулся мой клерк, и, с вашего позволения, мы втроем немножко перекусим. А потом я направлю вас к одному весьма достойному человеку, который охотно возьмет вас в жильцы. И я сам наполню ваши карманы, кстати, из вашего же собственного мешка. Все это будет стоить не так много, как вы полагаете, даже корабль. Я знаком дал ему понять, что нас может слышать клерк. — Пусть себе. — Можете не бояться, Робби, — сказал Стряпчий. — Он самый из стюартов, бедняга. Он переправил больше французских рекрутов и беглых попистов, чем у него волос на подбородке. Эта часть моей деятельности всецело в его ведении. Кто у нас сейчас может переправить человека — «За море, Роб. Ну, скажем, Энди Скаугелл на репейнике, — ответил Роб. — Вчера я видел Хозисона, только, кажется, у него еще нет корабля. Потом еще Тем Стобо, Но я что-то в Теме не уверен. Я видел, как он шептался с какими-то подозрительными нетрезвыми личностями, и если речь идет о важной персоне, я бы с Темом не стал связываться». — За голову этого человека обещано двести фунтов, Робин, — сказал Стюарт. — Господи, боже мой, неужели это Алан Брэк? — воскликнул клерк Робин. — Он самый, силы небесные. — Это дело серьезное, — сказал клерк. — Тогда попробую столковаться с Энди. Энди будет самый подходящий. — Я вижу, большая у вас работа, — заметил я. — Мистер Белфур, ей конца нет, — ответил Стюарт. — Ваш клерк назвал одно имя — Хозисон, — продолжал я. — Кажется, я его знаю. Это Хозисон с Бригозавет. Вы ему доверяете? — Он скверно поступил с вами и Алланом, — сказал стряпчий Стюарт. — Но вообще-то я о нем хорошего мнения. Если уж он примет Аллана на борт своего корабля, на определенных условиях, то я не сомневаюсь, что он честно выполнит уговор. Что ты скажешь, Роб? Нет, честнее шкипера, чем Эли, — сказал клерк. Слову Эли я бы доверился, как шевалье или самому Эпину, — добавил он. Ведь это он привез тогда доктора, верно? — спросил Стряпчий. «Да, он», — подтвердил клерк, — «и, кажется, отвез его назад», — продолжал Стюарт. «Да, причем у одного был полный кошель денег», — сказал Робин. «А у другого ничего. И Элли об этом знал». «Как видно, человека с первого взгляда не раскусишь», — сказал я. «Вот об этом-то я и забыл». «Когда вы ко мне вошли, мистер Белфур?» — сказал стряпчий.